Девятое. Некоторые сведения о Анне Васильевне Книппер-Тимиревой. Сведения взяты из исторического альманаха минувшие Номер первый». Примечание редакции. Родилась в 1893 году в Кисловодске. В 1906 году семья переехала в Петербург, где Анна Васильевна кончила гимназию княгини оболенской 1911 год и занималась рисунком и живописью в частной студии Зейденберга. Свободно владела французским и немецким. В 1918-19 годах в Омске, переводчица отдела печати при управлении делами Совета министров и Верховного правления, работала в мастерской пошитья белья и на раздаче его больным и раненым воинам само арестовывалась вместе с колчаком в январе 1920 -го. освобождена в том же году по октябрьской амнистии в мае 1921 вторично арестована находилась в тюрьмах иркутска и ново освобождена летом 1922 в москве из бутырской тюрьмы В 1925 году арестована и административно выслана из Москвы на три года, жила в Тарусе. В четвертый раз взята в апреле 1935. В мае получила по статье 58.10 «Связь» пять лет лагерей, которые через три месяца при пересмотре дела заменены ограничением проживания минус 15 на три года. Возвращена из Забайкальского лагеря, где начала отбывать срок, жила в Вышнем Волочке, Верие, Малоярославце. 25 марта 1938 года за несколько дней до окончания срока «минуса» арестована в Малой Ярославце и в апреле 1939-го осуждена по прежней статье на 8 лет лагерей. В карагандистских лагерях была сначала на общих работах, потом художницей клуба Бурминского отделения. После освобождения жила за сотым километром от Москвы станция Завидова Октябрьской железной дороги. 21 декабря 1949 года арестована в Щербакове как повторница без предъявления нового обвинения. 10 месяцев провела в тюрьме Ярославля и в октябре 1950-го отправлена этапом в Енисейск до особого распоряжения. Ссылка снята в 1954 году. Затем в минусе до 1960 -го года Рыбинск. В промежутках между арестами работала библиотекарем, архивариусом, дошкольным воспитателем, чертежником, ретушером, картографом, Москва. Членом артели вышивальщиц Таруса, инструктором по росписи игрушек Завидова, маляром в Енисейской ссылке, бутафором и художником в театре Рыбинск. Подолгу оставалась безработной или перебивалась случайными заработками. Реабилитирована в марте 1960-го, с сентября того же года, на пенсии. В 1911-18-м годах замужем за Тимирёвым, замужем за Книппером с 1922 -го года, до получения ответа прокурора о гибели и реабилитации сына Тимирёва 1956 год носила двойную фамилию.